Москва, Эксмо, 1995 год. Владимиру Санги. В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту, суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу.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 Все дни и все ночи. Еще одна ночь протекала, ночь накануне выхода в море. Не спал он той ночью, первый раз в жизни не спал, первый раз в жизни изведал бессонницу. Уж очень хотелось, чтобы день наступил поскорее, чтобы ринуться в море. И слышал он, лежа на нерпичьей шкуре, как едва уловимо подрагивала под ним земля от ударов моря, и как грохотали и маялись волны в заливе. Не спал он, вслушиваясь в ночь. А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе. Об этом теперь никто не знает, не догадывается даже, что не будь в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому. Суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суши. Ведь в самом начале, в изначале начал, земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только вода. Вода возникла сама из себя в круговерте своей, в черных бездных, в безмерных пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бесстороннего тогда света из ниоткуда в никуда. А утка Лувр, да-да, та самая, обыкновенная кряква широконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна денешенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить. С криком летала утка-лувр, боялась не удержит, боялась уронит яйцо в пучину бездонную, и куда бы ни отправлялась утка-лувр. Куда бы ни долетала она, везде и повсюду плескались под крыльями волны, Кругом лежала великая вода, вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась, в целом свете не было места, где бы устроить гнездо. И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свела гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего, и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, Мало-помалу заселялась земля тварями разными, А человек всех превзошел среди них. Приноровился по снегу ходить на лыжах, По воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, Тем кормился и рот умножал свой. Да только если бы знала утка лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля, море не может успокоиться. С тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними, между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан.